Милана, ты все еще здесь? Удивился Тагир, обнаружив секретаршу на рабочем месте по возвращению в офис. Я думал, ты ушла с матерью. Я же отпустил тебя. Ничего страшного не произошло, Тагир Ильдарович. Не переживайте. Моя мама любит делать трагедию из всего. Отозвалась девушка. Хорошая эта девушка, трудолюбивая. Заметил начальник. Ну хорошо работай. Ко мне пока никого не пускать. Я буду занят. Хорошо. отозвалась Милана. Тагир Эльдарович часто задерживался допоздна, и в этот день Милана зашла в кабинет, чтобы сообщить начальнику, что уходит. Тагир Эльдарович, я пойду, не нужна вам больше, спросила она скромно. На часах было уже семь, она и так задержалась на час. Ей было неудобно перед начальником, но и сидеть после работы не хотелось. А, Миланочка, да-да, можешь идти, сказал он усталым голосом. У вас все в порядке? – поинтересовалась девушка. Вы какой-то хмурый сегодня. Да, все нормально. Иди уже, тебя дома дети ждут. Хорошо, до завтра. – ответила Милана и ушла. Милана часто видела в Босе Мишу. Он также трудился из последних сил, также не высыпался и болел за свое дело, бизнес. Милану не покидало чувство вины, что именно она виновата в его смерти. Ведь не настояла бы она тогда на продаже фирмы. Может, он был бы жив, был бы с ними. Она часто плакала от этих мыслей и к о р и л а себя за жестокость и ч е р с т в о с т ь к Михаилу. Он ведь жил ради нее и детей, трудился, зарабатывал, а она, она гуляла с этим в е т р е н ы м Альфонсом Алексом. Да как она вообще могла с ним связаться? Сейчас случайно встречая его где-то в городе, она просто не могла сдержать гнева и ненависти к нему. За что можно было его любить? Как же глупа она была! Вот уж действительно потерявшие плачут. Девушка хранила урну с прахом Михаила и перевезла ее на квартиру к Алсо, потом в скромную квартиру у побережья, которую она купила после продажи дома. Урна всегда стояла на видном месте рядом с фотографией Миши, и Милана часто ночами плакала и просила прощения у мертвого супруга. Эх, Миша. Если бы ты только знал, как нам тяжело живется без тебя, говорила она ему в порыве тоски и отчаяния. В тот вечер после расставания с Хасе мать перебралась со всеми пожитками к ним. Мила надумала, что лучше было сразу купить ей квартиру, ведь рано или поздно этим бы все и кончилось, она перебралась бы к ним. Но девушка предпочла положить деньги в банк, ведь мало ли, что может еще случиться. она хотела иметь подушку безопасности, ведь рассчитывать больше не накого. Сума м небольшая, но ее вполне хватило бы открыть свое дело. Да, Милана давно об этом думала. Образование экономиста ей бы как раз пришлось, кстати. Но она не закончила вуз и уехала с Мишей. В мечтах Милана представляла себе успешной бизнес-леди, красивой и ухоженной, как новая жена Марата. Но смелости и решительности ей не хватало. Да и опыта не было, не знала с чего начать и у кого спросить. К отцу идти бесполезно, да и не станет оно унижаться больше, чтобы он ее как котенка с порога своего офиса гнал. Нет, она гордая. Пусть трудно, но она как-нибудь выберется сама. Ты чего не спишь? В комнату вошла сонная Алсу. Не спится, сказала м и л а н а утирая слезу, надеясь, что мать не заметит. Ты опять ревешь по Мише? Алсу взяла его портрет. Давай-ка я уберу это куда-нибудь подальше. Нет, Милана вскочила и вырвала фотографию у матери из рук. Дочка, ты еще молода, не хорони себя раньше времени. Тебе бы развеяться, отвлечься, роман завести. Начала советовать мать. Да ну тебя, из тебя та еще совечится. Если бы не ты, я бы с Алексом в жизни не закрутила. И что из этого вышло? Спросила ее Милана. По-моему, из этого вышел симпатичный мальчуган, ответила Алсу. С Мишей то у вас детей не было. Может, он вообще бездетный был? Не говори глупости. У него был ребенок от первого брака. Защищала Михаила Милана. Да ладно, не б о с ь такой же, как и л е н ь к а Посмеялась мать. Да ну тебя. Милана поставила фото Миши на место и пошла спать. А я серьезно насчет романа, крикнула ей вслед мать. Шеф у тебя очень даже ничего. Отстанет от моего шефа! воскликнула из другой комнаты дочь.